Двадцать второе. Королинов еще раз ударил жезлом по песку. "Отдавайте!" прокричал он. Они ждали. Медленные секунды растянулись минуты. Колянойс всемогущими силами!» В голос Королинова вернулась прежняя сила. Расценивать ли это как оскорбление департамент аудиторства? И тут случилось то, Что Джим заполнил на всю жизнь. Заговорила вся земля, говорило море, говорили небеса. Все наполнилось тем самым басистым голосом, который Джиму довелось слышать в доме Королинуса. Но на сей раз не нём не было ни шутливых, ни виноватых ноток, а "отдавайте", сказал он от сумрачного сводчатого портала башни. Отделилось что-то темное и плавно, но удивительно быстро приблизилось к соратникам. Это была циновка из свежих еловых ветвей. Иголки даже не успели пожелтеть и высохнуть. На ней, закрыв глаза, лежала Энджи. Подстилка упустилась на землю ног Джима. "Энджи!" воскликнул он и склонился над девушкой. На мгновение он от ужаса, но потом заметил, что девушка дышит ровно и легко, так будто она спала. Джим не мог отвести взгляды от ее лица, и она наконец открыла глаза и посмотрела на него. Джим тихо сказала Энджи. Она вскочила на ноги и крепко обняла дракона. Сердце Джима бешено заколотилось, и в осознании циркульной пилой врезалась одна мысль. В последнее время он почти не думала Бенджи, и даже не пытался освободить ее раньше. Энджи нежно проговорил он, и вдруг новая мысль чуть не сшибла его с ног. Энджи Как ты узнаешь меня? Как ты отличаешь меня от другого дракона? Она лукаво посмотрела на Джима и расхохоталась. Элементарно, воскликнула она. Какая уж ошибка, когда я все время находилась в твоем сознании. Она осеклась и осмотрела себя. Я вернула свое тело. Это лучше, гораздо лучше. В сознании, тело Джим совсем запутался и никак не мог решить, какой вопрос задать первым. "Он а в в теле ты находилась? В твоем, разумеется", сообщила она. "И я находилась в твоем сознании, в твоем мозге, следовательно, в твоем теле или теле Горбаша, если быть до конца точным. Находилась, если это не сон. Нет, вы все здесь, как и должно быть. Брайан, Дэвид, Даниэль и все остальные. Но как ты оказалась в моем сознании? «Темная сила или как там они себя называют, переместили меня туда?" сообщила она. Сперва я ничего не понимала, после того, как Бараяк оставила меня в башню, я захотела спать и прилегла на эти еловые ветви, а когда пришла в себя, то уже была в твоем сознании и наблюдала за происходящим. Я знала все твои мысли и почти могла разговаривать с тобой. Сперва я подумала, что произошла какая-то накладка или, возможно, Хансен пытался вернуть нас назад, и наши астральные сущности переплелись во время эксперимента, но затем я поняла, что «Темные силы забросили меня в твое сознание? «Темные силы? Безусловно, спокойно ответила Энджи. Они полагали, что я захочу вернуться домой как можно быстрее, и поэтому буду всячески подстегивать тебя. Уговаривать прилететь в одиночку к призрачной башне. В полудрёме я слышала, как некий голос давал Брояку советы, как лучше заманить тебя сюда одного без соратников. Но откуда они узнали? Хмуро спросил Джим Не знаю, ответила Энджи. Когда я вспоминала разговор, мне сложно было догадаться, кто перенес меня в твое сознание и почему. Я не могла разговаривать с тобой, но передавать свои чувства оказалось не под силу, хотя для мозга это еще та работенка. Помнишь, Мрайн говорил, что ему еще надо испросить разрешение Геронда, прежде чем стать соратником, и что вам сперва надо отправиться в Малвернский замок? Вспомню гразенье о совести которое ты ощутил при мысли, будто бросаешь меня в башню. В тот момент я только пробудилась от сна и еще слабо разбиралась в происходящем. Затем я поняла, что будет куда хуже, если ты отправишься к башне в одиночку. Я вспомнила, что Каролинус настоятельно рекомендовал тебе подыскать соратников, а тут еще этот подслушанный разговор в башне. то ты, младенец, понял бы, что надо делать. Вот я и перестала теребить тебя чтобы ты немедленно мчался мне на помощь. А у тебя сразу же гора с плеч свалилась, и ты согласился последовать за Брайном в Малвернский замок. Она замолчала. Джим смотрел на Энджи, в голове роем клубились вопросы, но он не знал, с какого именно начать. По масштабам этого мира Энджи была, пожалуй, высоковата, неужели она при переносе так подросла? Он считал, что Данюль слишком высока для женщины, но Энджи ничуть не ниже ее, Но не только не проигрывал от этого, но даже Каролино прищелкнул языком. Два сознания в одном теле, сказал он, покачивая головой. Весьма необычный феномен, весьма. Темные силы отважились на громадный риск. Чисто технически, разумеется, это вполне осуществимо, но постой. Опомнился Джим. Энджена, ведь и горбыш был в моём сознании. Не знаю, Но где-то там он был, подтвердила Энджи. Он уже сидел в твоем сознании, когда очутилась там. Однако даже при всем желании я не смогла бы связаться с Горбашем. Ты каким-то образом заблокировал его, джима передернула. когда Энджи заговорила о Горбаше как о третьей составной части его сознания. Он почти физически ощутил присутствие владельца тела. Горбаш, очевидно, вернулся в тело еще в драконьих пещерах, когда Джимай наконколировала некая невидимая сила. Джим ощутил, как Горбаш стремится вновь овладеть своим телом. «Трое!» – -скричал Каролину, уставившись в недоумении над Джима. "Что ты подразумеваешь под блокировкой?" спросил Джима Энджи. Энже, с совести зашевелились в душе Джима. Он так дурно обошелся с драконом, другого термина не подыскать. Отвечала Эндже: "Ты словно удерживал сознание Горбаша внутри своего. Точнее объяснить не смогу. Я не видела этого и видеть не могла, лишь ощущала происходящее. Он оставался бессилен до тех пор, пока твои чувства не брали вверх, и ты не забывала о его существование?" "Трое", повторил Королинус. "Три сознания в одной черепной коробке. Темные силы перестарались. Департамент аудиторства. Записываете ли вы? Не их вина, раздался из воздуха голос. Нет? Горбыш оказался там, но не по вине темных сил, разъяснял представитель департамента аудиторства. Они поместили сознание Энджи рядом с сознанием Джеймса, но ответственный за присутствие сознания Горбыша лежит вне области влияния нашего департамента. Запутанная история, спросил Каролинус. Однозначно, принцип часового механизма Колеса внутри колес. И если ты приступишь без отлагательной исправлению ситуации, непременно, заверил маг. Он повернулся к Джиму Энджи. Превосходно. Что вы хотите? Вернуться домой? Да, сказал Джим. Немедленно. Отлично, сказал Каролинус. Он взглянул на Энджи. и ты желаешь вернуться назад. Но прежде чем дать ответ, она взглянула на Джима. Я хочу того же, чего хочет Джим. ответила она. Джимы широко посмотрел на Энджи. Ну и ответ, сказал он. Поясни, понимая как есть. Упрямо произнесла Энжи. Я хочу того же, чего хочешь ты. Вот и все». Я, разумеется, хочу вернуться домой, как уже сказал. Энжи отвела взгляд. Превосходно. Сказал Каролинус: «Соизвольте подойти и встать рядом". «Обожди», — заспырил Джим. Э, не торопей, волшебник. Он обернулся к Энджи. "В чём дело?" спросил он. "Мы возвращаемся обратно и как можно скорее. Разве выбор есть?" "Выбор есть", раздраженно возразил Каролинус. Джим метнул взгляд на мага. Старик выглядел усталым и рассерженным. «Разумеется, существует выбор". Повторил Каролинус: "На возвращение ты заработал достаточный кредит в департаменте аудиторства. Ты можешь полностью потратить его на возвращение, а можешь остаться здесь и разумно потратить его на обустройство новой жизни. Решать тебе, выбирай". "Оставайся, Джеймс!» быстро проговорил Брайан. "Маленький Кантри может принадлежать тебе и Леди Энджели. Наше обещание остаётся в силе, если мы объединимся". Наши семьи и владения будут не по зубам любому врагу. Рак что-то не членораздельно буркнул, а когда Джим посмотрел на волка тот спрятал морду, Джим повернулся к Энджи, душа его разрывалась на части. «Пойдем», – позвала Энджи и положила руку на массивное тело дракона. «Пройдемся и поговорим. Она отвела Джима к обочине дороги, они остановились у самой воды. Джим слышал Как о кромку берега бились крохотные волны, он посмотрел ей глаза. Ты знал обо всех моих поступках? спросил он обо всех поступках и мыслях. Кивнула девушка. Хм. Джейм вспомнил несколько крамольных мыслей о Даниле, потом отои предлагай хорошенько подумать. А ты-то что думаешь? настаивал он. Я уже говорила. Я хочу того же, чего хочешь ты. Вот только реши, что именно ты хочешь. Разумеется, вернуться в цивилизованный мир. Но это обоюдное стремление, она не ответила. Это раздражало, но умолчание раздражает всегда, особенно в критических ситуациях. Хм, ворчиво промышлял он. Бессмыслица, думал он, глупо полагать, что он захочет остаться. Приврок его ждала работа. Рано или поздно таки подыщут квартиру. Ничего шикарного, на им хватит и одной комнаты с кухонькой. а познее Когда они наконец станут штатными преподавателями, то что-нибудь получше. К тому же их поджидали все блага цивилизации: доктора, дантисты, бухгалтеры, адвокаты, летние отпуска, когда они будут вольны, как птицы. К тому же все их друзья остались там: Дэник Кардак и Кротвуд. А здесь горстка странных, подозрительных типов, с которыми они познакомились неделю назад: Брайан Арак, Каролинус, Дэвид Дракон. К чёрту, выругался Джим, вынабернулся и энергично зашагал к Каролинусу. Энджи бежала рядом с ним, однако никто не обращал на них внимания. Все следили за приближающимся отрядом во главе с Жилем Волцким. Отряд представлял собой жалкое зрелище. Многие были ранены, но несмотря на усталость, лица озарялись улыбками. Когда они начали рассказывать о том, как разбитые на голову салаты с Архюга влепётывали от них в направлении замка Маленконтри. А что с Архюга? спросил Брайан. Живой? Без ему в ребро? Отвечал Жиль. Когда я в последний раз видел мерзавца, он еле держался в седле. Один из моих воинов проткнул его копьем, и сэр Сархюга потерял много крови. Осталило меньше половины его отряда. Мы захватим Малинконтри прежде "Что мы успеем восполнить потери?" воскликнул Брайан. Затем, нахмурившись, он нерешительно посмотрел на Джима. "То есть, мы бы сделали это, если бы ты я остаюсь?" выпалил Джим. "Ура!" закричал рыцарь, бросая шлем в воздух. Он вел себя как двенадцатилетний мальчишка. "Прекрасно," чопорно заявил Каролинус, "если ты остановился на данном решении, то чтобы переместить тело в этот мир, весь кредит тебе не понадобится. Но от того, что останется, будет недостаточно для возвращения, если вдруг передумаешь. На жизнь тебе хватит, но на возвращение нет. Я понял. Разумеется, все понял? Превосходно. Отойдите, отойти всем. Сначала из одного тела возникнут два. Приготовились? Каролина поднял жезл, и сила опустил его на землю. Дело сделано окончательно и бесповоротно. Джим моргнул. Он смотрел в раскрытую драконью пасть. Острые клыки дракона, что укнули в шестидюймовых этой вольца, в руках Джим держал подушку, и почему-то на нем была больничная пижама. Ты что себе позволяешь? Клацнули драконьи челюсти. Джим сделал несколько шагов назад, отчасти чтобы не оглохнуть, а отчасти чтобы получше разглядеть стоящее перед ним существо. «Горбаш?» – выдавил он: "Не притворяйся, будто не знаешь меня", рявкнул дракон, и теперь то Джим видел его целиком. Горбыш оказался огромным, свирепым на вид существом, куда более свирепым и огромным, чем представлял Джим, исходя из опыта перебывания в теле э ра, разумеется, я знаю тебя, пролепетал Лепиталджи. Ещё бы, а я знаю тебя. Вынуждена, какая непроходимая наглость. Ты без разрешения вселяешься в тело, вытворяешь, с ним черт знает что. А когда появляется настоящий владелец, ты отводишь глаза в сторону, делая вид, что не знаком с ним. Твои выкрутасы это отдельный разговор. Какому только риску ты не подвергал мое тело? Чего она только не дотерпелась за первые два дня, когда в него нахально влез Джордж. Горбаш обернулся ещё поддержки остальных. Он заткнул мне пасть, не позволял и мускулам пошевелить. И это то в собственном теле. Затем, прежде, чем я сообразил, что к чему, он камнем свалился с утёса и начал дико размахивать моими крыльями. Я едва успел войти в ритм. Таскала оставалось всего тафута в 10. Затем маг чуть не превратил нас в жука. Затем он долетался до того, чтобы мне на следующий день было крыльги его разогнуть. Затем вместо отдыха, он бросился в воду и поплыл. Замечу, поплыл через болотные озера и плевать он хотел на наши лапы. Плевать ему на злых морских черепах и гигантских тюленок, что приносит прилив, и это только начало. Затем я попал в то тело не по своей воле, запротестовал Джим. На с первой же секунды повёл себя как хозяин, с первой же минуты. И не перебивай, взревел Горбаш, и вновь обратился к публике. И это только начало. Нас чуть не загрызли сам Он допустил, чтобы Джордж почти насмерть проколол нас рогом. Не заметьте, ни крошки, ни куска мяса, ни глотка вина за все это время. На, постоялом дворе, правда, я утолил немного голод, но это не в счет!» Как же, воскликнул сыках. Я наслышан о пери в погребах постоялого двора. Снешнее мясо, не сохаже ни костей, Легкое пряное вино. И вовсе не Джеймс опустошил винный погреб трактирщика. Я не стану показывает лапой на истину. Что? Заткнись, водяная крыса, прогремел Горбаш. Сукх резко подпрыгнул и приземлился перед мордой Горбаша, инстинктивно отпрянувшего назад. И не подумаю, взревел Сукх, сам ты крыса, а я дракон. Хоть и родился на болотах крыса предупреждаю в последний раз Словище произнес горбуш и загнув спину открыл паст. не испугаешь хладнокровно воскликнул сыкох времена не те твой дядюшка научил меня не присмыкаться ни перед кем смерть на небе счастье я на сражался с драконом таким же большим как и ты то есть я помогал твоему дядешке сражаться с ним а он не испугал меня Как не спагает меня твои ужимки. Ты ничего не сделал. Сэр Джеймс распоряжался твоей душой по своему усмотрению. Но теперь ты сто лет будешь кичиться победой над окром. Это твое тело, но не смей тавить на меня, а то вмик крылья порву. Высоко угрочал горбушу прямо в морду, тот опешил и растерянно закрутил головой. "Да еще, добавился как, постыдился бы. Если бы твой дядешка остался жив, он бы наверняка так и сказал тебе: "Анто был настоящим драконом, а ты обычная жирная пещерная ящерица. Джеймс прославил тебя, а ты только и знаешь, что обороняться на него да причитать!» Ха, рявкнул Горбаш, но в его голосе не слышалось прежней силы и уверенности. Он отвернулся от Цукуха и посмотрел на остальных. Чего стоят мысли поганого водяного дракона? Вы, свидетели, вы видели Что Джордж управлял в моём теле и правильно поступал? Взорвался Даниэль. «Будь моя воля, Когру, я бы тебя не подпустила и на милю. Я, Горбаш!» хмуро добавил Арак. С мозгами у тебя всегда было хуже некуда. Но я «Я не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли Сара Джеймса, заявил Брайан Дракон. Еще одно грубое слово Або там доблест нам рыцари галантном джентльмене. и я пущу ход мой меч. Хотя он и погнулся в схватке с червём. А я помогу тебе, сказал Сакух. Довольно, приказал Каролинус мрака рыцари. Вы считаете, что в мире существуют одни лишь битвы. Мы готовы по пустякам безоглядно бросаться в сражение. Довольно крови, горбаш. Еще одно слово, и я превращу тебя в жука. Горбаш поник и обмяк вот проколотый воздушный шар. Он уселся на задние лапы, в горле его раздались хлыпывающие хлыповые «Перестань лить слезы. Сказала Даня более мягким тоном: "Не перестань истерить, что ж? Навер же ничего не знаете. Вас он завыл, горбыш. Никто из вас ничего не знает. Никто не понимает, что я пережил. Я чистил мои бриллиа мои щитки, и вдруг неведомая сила перенесла меня в крошечную комнату волшебника. Это Джордж, не знаю, мак он там или нет, склоняется надо мной. Э, я встал и принялся раздирать его на куски. Но, Новые колдовство вогнало меня в тело Джорджа. Какие уж тут когти и клоти, сбежали с Джорджи и принялись скрутить лапы. Но я вырвался и выбежал из замка. За мной погнались Джорджи, одетые в голубое и выраженные дубинками. Загнали в угол и заехали по голове малюсенькой дубинкой. «Никчемная голова Джорджа не выдержала и такого слабого удара. Очнулся я в своем теле, но мой новый сожитель, Джордж по имени Джеймс, опередил меня. Он загнал меня в угол, а я бессилен что-либо сделать. Свобода наступала, когда он, увлёкшийся, забывал обо мне. Во сне тоже ничего нельзя было сделать, тело засыпает, а я вместе с ним. Мы расслабились на постоялом дворе, когда выпили немного вина, если бы я не был так голоден-то, горбаш Сказал Каролинус. «Довольно. "Довольно. Довольно. Ладно". Горбуш всклипнул и замолчал. Кстати, о вине, Мак, Хрипло сказал Брайан, не можешь ли ты нам помочь? Мы не ели целый день и целую ночь. И целый день мы не пили ничего, кроме воды, которую с трудом отыскали. На болотах редко встречишь озерца с чистой водой. К тому же, отозвался звонкий голос Даниэль. Она сидела рядом с лучником. Еведо требуется кровь и теплоочага. Кроме того, он не в состоянии передвигаться. Не может ли департамент аудиторства помочь ему после всего того, что он сделал? Его кредит находится в другой области, разъяснил Каролинус. Э-э, Мак вмешался, джим. Ты упомянул, что в департаменте аудиторства за мной, даже после транспортировки тела, еще кое-что числится. Воспользуемся остатками кредита. Накормим, напоим и дадим кровь всем. Но это возможно? ответил Каролинус грызя бороду. Однако департамент аудиторства не содержит кухни и погребов с припасами. Но, воспользовавшись кредитом Джеймса, я перенесу всю компанию туда, где их накормят и напоят по рукам, сказал Джим. По рукам. Каролинус поднял жезл и ударил им о землю. Сделано. Джим огляделся вокруг. Престопрезренные башни дороги, затерянной среди топий. Перед ними оказалось уютное заведение трактирщика Дика. За верхушками деревьев на западе разовёл закат, проступали легкие сумерки. Из открытой навстежь нанес донёсся аппетитный запах жареного на вертеле мяса. "Добро пожаловать, путешественники", закричал Дик, выбегая на порог. «Добро пожаловать, на мой постоялый двор. Кем бы вы не были, Он замолчал, глаза его округлились, от челюсти отвисло. "Небеса, помогите мне!" Закричал он, оборачиваясь к Брайну. "Сэр рыцарь, жальтесь. Мне не прокормить такую орду. Будь ты хоть трижды да врачуан с миледи и замка. Я бедный трактирщик, и погреба мои скудны. Вместо одного дракона ты привел двух. А у первого и так завидный аппетит". Он оглядел Энджи и Джима, одетых в больничную пижаму. «Э, джентльмен и э, леди" Вопросительно произнес он и поспешно добавил: "И, разумеется, Мак и остальные". "Дек", строго выговорил Брайан, "это джентльмен, барон Джеймс Экер Тривероугский, с которого снято колдовское заклятие, превратившее его в дракона. Он убил огры огрыз презренной башни и победил темные силы, которые угрожали человечеству. Это дама, его сердца, Лили Энджела. с горбашмом, как зовут дракона, ты встречался". На его теле остался шрам от копья сарахуга. Рядом с ним стоит Цкох, дракон озер и болот. Несмотря на скромные размеры, он достойно проявил себя на поле брани. Несомненно, несомненно, запречитал Диггорис на заламывая руки. Письма компания, но, сэр рыцарь, на сей раз ктата же обязан заплатить мне. Я настаиваю. К несчастью, Дик», – сказал Брайан, даже входя в твое положение и понимая Какое неудобство причинит наш отряд, я не смогу заплатить по счету. Ну, я не богат, как ты знаешь. Тем не менее, поступим, как несколько дней назад. Я дам клятву с великим уважением сыр рыцарь, на какой прок от клятв, завопил Дик, не станая кормить постояльцев клятвами, оставшимися после вашего пребывания. А если я не смогу накормить путников. то Какая участь ожидает меня и мою семью? Каролинус подмигнул Жим. Кажется, израсходовал не весь кредит. Оплатим счет Дик. Это кредиты нового рода. Вздохнул Каролинус. Для наставника в искусствах Джеймс ты кажешься порой слишком невежественным. «Хозяин Дик, сказала Даниэль, и голос звенел зловеще, как тетива лука. Ты вправе отказать в пище и крови мне и остальным, но Дэвиду нужны еда и тепло очага. Я предупреждаю, что в случае отказа не остановлюсь ни не... нет необходимости прорычал арак, хотя в случае потасовки английский волк на твоей стороне, но объясняется намнячим. Гарваш может оплатить лучшее вино и яство для нас. И он так и поступит. Загрези меня, Санбирг. я? Гарваш застонал так, словно сильная рука огра ударила его в солнечное сплетение. Я Я беден как вошь. За всю Засижись, я не набрал майло-мальски достойного дракона сокровища. Ты лежишь? Закричал сыкох Ты ближайший, единственный родственник богатого дядюшки!» Твой дядюшка, как родственнику сообщил и мне, где спрятал сокровище. «Он номер стариком и был очень богат. За долгие годы жизни он сколотил колоссальное состояние. Не приведняйся, горбаш. Ты богатый дракон. Но и я, начал горбаш. Горбаш сказал: Рак. долгие годы я был твоим единственным другом и считая, разумеется, твоего дядюшки. Его ты потерял сегодня. Ты в долгу перед Джеймсом и всеми теми, кто сделал твою жизнь безопасной и коснулся тебя аура своего мужества и храбрости. Самое меньшее, что ты можешь сделать, чтобы отдать им хотя бы малую толику долга это перестать ныть о крохах, которые выложишь трактирщику. Откажешься, Забудь о дружбе из-за Свои своего удовольствия один. Арах Начал было Горбыш, но Волк уже повернулся к нему спиной. "Обожди, о божди, рак. Развеец, я развеяться с удовольствием устрою пир в честь моего дядюшки, который бил огра башни Гармли и сегодня почил самым вечным из крепких снов. Что еще я ещё могу сказать? Хозяин, лучшее вино и яства на стол. Я расплачусь с тобой золотом до отъезда". Как во сне, Джим вошел за Данилой на постоялый двор. Дэвида уложил ее на кровать. Разожгли камины, оставили на попечение Даниль. В другой комнате Джинвел сражание с кипой одежды, которую услужливая прислуга принесла из подвала. Он одержал победу и вышел во двор в богатом облачении, Энджи держала его под руку. Столы в камереке были убраны, скатертими и подготовлены к пиру. Пока Джима не было, солнце закатилось за горизонт и наступила ночь. Огромные факелы в подставках образовывали пещеру тепла и света. Они трещали и искрились над длинным столом, Тут ломился от запеченного мяса, ветчины, фруктов, сыра и других кушаний, а на дальнем его столе красовался пузатый бочонок, загадопробитый и снабженный краном, и шеренга кружек, больших для драконов и поменьше для людей. Превосходно, весело воскликнул Райнер. Правильно? Джим и Энже обернулись и увидели выходящего из двери рыцаря, взгляд которого был прикован к столу, где катался слуг Герония. Она скоро присоединится к нам. Диек потрудился на славу. Как считаешь, Джеймс? Брайан переоделся. Он снял доспех, и теперь на нем красовался алый плащ, которого Джим ранее никогда не видел. Он подозревал, что рыцарь воспользовался гардеробом трактирщика. На узком узорчатом поясе, обернутом вокруг узкой ускаитари, висел кинжал, золочёных ножных, украшенных костью. Сэр Брайан Невил Смит поражал благородством и величием один его вид напомнил Джиму о собственных его недостатках. Брайан неловко начал он: "Выслушай меня. Я не владею ни мечом, ни копьем, ни щитом. Я многого не знаю, не представляю, какую пользу ты можешь извлечь из дружбы со мной. Я не обучен тому, что ты считаешь обычным и повседневным". Увы, я лишился Выялишился Горбаша с его прекрасной мускулатурой, правильно улыбнулся Джеймс, сказал он: Я буду счастлив обучить тебе искусству владения оружием и всему тому, что полагается знать джентльмену твоего ранга. Что касается мускулов, хм, человека с таким ростом и телосложением будет несложно достойно проявить себя ростом и телосложением, переспросил Джим и понял, что Брайан вкладывал в эти слова. Он видел, как изменилась Энджи, оказавшись в этом мире. Он сравнил себя с Брайаном и увидел, что рыцарь вряд ли превзойдёт ростом 14-летнего подростка. Он понял все. Он позабыл об одном факте, или точнее, о нескольких фактах: средневековые доспехи в музеях, чертежи средневековых кораблей, здания и мебель в средние века средний рост человека был гораздо меньше роста человека 20 века. В свое время Джим был самым заурядным человеком, здесь же оказался гигантом. Он открыл было рот, чтобы пуститься в разъяснение, но почувствовал, как рука Энджи, предостерегающую, сжал его локоть. Начали появляться остальные. Из двери вышли Даниль и Жил Волцкий, следом за ним Каролинус. Подоспели двое сыновей хозяина Дика и расставили на столе деревянные тарелки и кубки. На террасе виднелись очертания Горбаша и Сокоха. Рах незаметно улизнул и присоединился к ним. На сломанную лапу волка уже была наложена чистая повязка. «Трактирщик говорит, что все готово, прорычал он. Во сладоу Господа, воскликнул Жиль. Изъеденное ветрами и выдобленое солнцем лицо разбойника расплылось в улыбке. В самом конце мы всё не проиграли сражение из-за нехватки мяса и вина. Аминь, сказал Брайан и чуть прихрамывая первым подошел к столу. Присаживайтесь, друзья, и да будет веселый. Мы пережили столько боли и мучений, Так неужели в нас не хватит воли, чтобы получить наслаждение от пира и застольной беседы, честно заработанной всеми нами?